«Пасем явися, Паки, Иисус учеником своим, восстав от мертвых, на море Тевериадисем, явися же Сице, Бяху купе Симон Петр, и Фома, нарицаемый близнец, и Нафанайл, и Жебе от Каны Галилейские, и Сына Заведеева и Инна от ученики Гудва». Глаголы им Симон Петр, и дуры бы ловите, Глагол же ему идем, и мы с тобою, и доша же, и все доша габье в корабль, И в ту ночь не яша, не чесо же, Утру же бывшу, ставь Иисус при брезе, Не познаше же ученицы, яко Иисус есть, Глаголы же им Иисус, дети, Игдач то снедно химате, Повещаши ему ни, он же рече им, зерз им мрежу, по десную страну корабля и обрящете, в же их к тому не мажаху, привлеши ее от множество рыбы. глагола же, учень, никто Его же любящий Иисус Петрови, Господь есть, Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, Эпендитом припоясася, бебонаг, и ввержася в море, А друзи ученицы корабляцем придоша, Не беша будалече от земли, но яко две стати локтей, в лекущем режу рыбы, як уже из на землю, видишь в огне лежащ, и рыбу на нем лежащую, и хлеб. И глаголы Иисус «принесите от рыбы, я же ясти ныне». Влез же, Симон Петр, и режу режу на землю полну великих рыб сто и пятьдесят и три, и толику сущу не проторжися мрежа. Глаголы Иисус «придите, обедуйте». Не един же смеящий вот ученик и стязать его, ты, кто еси, зведящий, яко Господь есть, приидя же Иисус и прият хлеб, и даде им, и рыбу так Все уже третье явися Иисус учеником своим, восстав от мертвых. Я даже обедовал ше глаголо Симону Петру Иисус, Симони Хигонин, любишь лимя паче сих, Глагола ему, ей Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему, пасиха, моя. Глагола ему, паки второе. Симони Хигонин, любишь ремя, Глагола ему, ей Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему, пасиховцы моя. Глаголы ему третье «Симон и любишь и лимя». О скорби же Петр, я рече ему третье «Любишь и лимя. И глаголы ему «Господи, ты вся весит Ты висит, я люблю тебя». глаголы ему «Иисус, Пасиховцы моя». Аминь, аминь, глаголю Тебе, егда беюн паясашася сам хождаше, а мужи хотяше, егда же состареешися и воздержеши груцы Твои, и ин тебя паяшет, и ведет, а мужи не хочешь, Сие же рече, назнаменная кою смертью прославит Бога, И сия река глагола Ему, идти по мне, Обряжся же Петр, видев ученика, Его же любляшь Иисус, во след душа, и же, и возле же на вечере, на персе Его Иче, Господи, кто есть, предая Етя, сего видев Петра глаголы Иисусови, Господи, сей же что, глаголы Ему Иисус. Аще до да той прибывали донь же придуть, что к тебе ты по мне гляди и сыди же слово себе в братию яко ученик той не умрет Но не речи ему Иисус, як он не умрет, но Ащи хочу у тому пребывать, и донья же приду, что к тебе сей есть ученик свидетельства его сих, иже и же, и написась я, и вем, яко истинно есть свидетельство Его, суть же хиги намного, я же сотвори Иисус, я же, ащи по-единому писано бывают, Не самому мне. Всему миру вместе те книг ⁇ Аминь ⁇